Когда вернулись в Рементаровские леса, был приказ наступать на шесть сел. Нас там окружили. Надо было выйти. Фашисты обстреливали лес с самолетов. У нас был молодой подрывник Гриша Масалыка. Его пока на железку, то есть на железную дорогу, не пускали. Он обижался. Здоровый парень, крепкий до невозможности, но не соображал какая серьезная учеба требуется подрывникам. Ему пока доверяли ставить мины против мотоциклов, конного транспорта, автомашин. В той заварухе, когда мы пробивались из окружения, Масалыка отстал, чтобы подорвать автобус с фашистскими офицерами. 30 офицеров от его мины разлетелись на куски. Один остался жив, выстрелил, попал Грише в руку. Парень Он терпеливый и хоть рука болела, не признавался. Ходил с подрывниками на задание. Зайдет к медсестре в санчасть. Она его перевяжет и опять пошел на подрывные действия. Ужасно увлекался. Тем более, что его допустили с ребятами подрывать поезда. Действовал одной рукой, другая на перевязи. Но все равно был полезен. Однажды Гришу Масалыку, Ужалила немецкая пуля. Кровь сильно бежала из щеки, поскольку щека – часть головы. Командир группы приказал немедленно отправляться в санчасть. К этому времени у нас появился настоящий опытный врач Маринич. Он не хирург, но помощь оказывал по всем болезням. Этого доктора, когда мы ходили в Орловскую область, выкрали вместе с женой и дочерью. Все трое стали партизанами. Одновременно с этой семьей к Федоровцам прибежал, захватив чуть ли не всю аптеку, медикаменты, банки против простуды, термометры и многое другое старый провизор Зелик Абрамович Иосилевич. Он заявился к нам с нашитой на груди желтой звездой, зубами отдирал. «Я не очень хорошо знаю, как все это произошло». «Пусть расскажет кто-нибудь другой». Маринич увидел Масалыку впервые. Царапину на щеке заклеил пластырем, а потом спрашивает. «Почему перевязана рука?» «Когда снял бинт, пришел в ужас. Рука до середины предплечья почернела и покрылась струпьями. «У вас же гангрена! Это смертельно! Руку надо ампутировать!» «Я не хирург, не могу этого сделать!» «Нет инструментов, мне никогда не приходилось». Маринич разволновался. А Масалыка улыбается. Он не знал, что означает слово «ампутировать». Он был доволен, что голова в порядке, перестала течь кровь из щеки. Тут подходит начальник штаба Рванов, видит черную руку Масалыки. «Даже мне ясно, если не ампутировать, человек погибнет. Резать надо немедленно». Масалыка заметно дрогнул, понял, что останется без левой руки. Посмотрел с жалобной надеждой на Рванова. Авторитет командира был для него выше врачебного заключения. Рванов выдержал его взгляд, хотя было ясно, что жалеет бойца. Подумал и твердо сказал «Не хочешь помирать? Соглашайся». Масалыка криво усмехнулся «Ладно, давайте». «Что давайте?» Закричал старичок «Зелик Абрамович». «В моих запасах нет хирургической пилы, нет хлороформа, даже новокаина. Какая может быть ампутация?» Маринич подтвердил, что без пилы кость не перережешь. Тогда вмешался я и обещал, что пилу найду. Вскочил на коня и галопом в село Ивановку, где был кузнец. В это время начался бой. Но в стороне Ивановки выстрелов не слышно. Кузнец дал мне слесарную ножовку, которой металл режут. Сама пилка, ее называют полотно, была хоть и острая, но слегка ржавая. Другой не нашлось. Мчусь обратно. Слышу, на медпункте идет жаркий спор. Кого-то уговаривают. Я подумал, что Масалыка отказывается от операции. Нет, он помирать не хотел И теперь вместе с Рвановым торопил медиков. Просил только, чтобы дали ему спирту. Напьется, заснет и не почувствует боли. Боялся масолыка, боялся Маринич, увидел ножовку. Вы что, с ума сошли? Она грязная и ржавая. Я почистил ножовочное полотно кирпичом. Потом мы ее прокипятили, обтерли спиртом. Спирт Лили не жалея, в бутылке осталось мало. Масалыка смотрел, смотрел, что же там останется? Неужели я от такой малости усну?